Глава восьмая. Почти седмицу граф Марк Дермушер трясся в карете, пока добрался до столицы Кармина. Сегодня он собирался посетить королевскую канцелярию, чтобы выяснить, что им известно о Дарке. Раз его награждали, как выяснилось из письма, то что-то они должны были знать. Переодевшись в парадный камзол, он спустился в обеденный зал постоялого двора, в котором остановился, решив позавтракать. Еще неизвестно, как все сложится и сколько ему придется искать ответы на свои вопросы. Позавтракав и прихватив нескольких воинов для статуса, он отправился в канцелярию королевы. В просторном холле первого этажа чиновник спросил Марка, кто он и откуда, а также по какому делу, и когда граф ответил, все это аккуратно занес в журнал. После чего, немного подумав, направил его к начальнику канцелярии и проводил в приемную, где уже находились несколько дворян. Граф терпеливо дождался своей очереди, после чего попал в кабинет. В кабинете за столом сидел мужчина примерно такого же возраста, как и сам граф. Представившись, граф озвучил, с каким вопросом обратился в канцелярию Ее Величества. При этом Дермушер отметил, что начальник канцелярии, барон Тари Эну Галахат, как-то странно взглянул на него, узнав о причине посещения. «Уважаемый граф, я что-то слышал о молодом человеке с такой фамилией». «Думаю, мои подчиненные сегодня поднимут все бумаги, которые найдут, и в ближайшее время вам будет предоставлена полная информация. Сообщите чиновнику на выходе, где вы остановились, и ждите сообщения». Барон проводил Дермушера до двери кабинета, придерживая его за локоть, и тепло с ним распрощался. После того, как двери за графом закрылась, Эну галахад немного подумал, глядя в окно, а потом вернулся за стол и написал записку. Вызвав секретаря и вручив ему записку, он распорядился доставить ее секретарю королевы. Марк Дермушер вернулся обратно на постоялый двор и принялся ждать сообщения от королевской канцелярии. Ждать и догонять очень тяжело. Граф маялся от безделья и никак не мог отвлечься. Ему хотелось подогнать время, чтобы быстрее пришло известие о Дарке, но время, как назло, тянулось медленно. Наконец, уже поздно вечером ему удалось заснуть. С утра мучения и ожидания продолжились. Наконец, ближе к обеду, в дверь постучали. Марк открыл ее. На пороге стоял гвардеец в парадной форме. «Граф Марк Дермушер?» – спросил гвардеец. «Да-да, это я», – ответил граф мгновенно пересохшими губами. «Вам письмо», – сказал гвардеец и, протянув графу конверт, отдал честь и вышел. Граф закрыл за посетителем дверь и дрожащими от нетерпения руками открыл конверт. Там было письмо, но написано в нем было совсем не то, что ожидал увидеть Марк Дермушер. Уважаемый граф Марк Дермушер, предлагаю вам посетить меня после шестой склянки сегодня или в любой удобный для вас день. Королева Кармина Сальма Мистель-Ланская. 12-я травена 1854 года от пришествия спасителя. Граф покрутил письмо в руках, потом еще раз перечитал его, теряясь в догадках, что нужно от него королеве этого королевства. Не такая уж он важная птица, чтобы давать ему аудиенцию. Ко времени аудиенции он голову поломал, выдвигая всевозможные версии. Но в назначенное время собрался, подвесил на пояс пару небольших тубусов с документами о происхождении Дарка и с грамотой о графском титуле, на всякий случай, и, погрузившись в карету, отправился во дворец. Во дворце не успел он назвать себя, как ему тут же предложили пройти с одним из офицеров стражи дворца. привели его в приемную королеву и передали секретарю. Тот предложил ему присесть на один из стульев, а сам скользнул за дверь. Через некоторое время он появился вновь и предложил графу пройти в кабинет. В кабинете за столом сидела довольно красивая женщина лет сорока с внимательным взглядом ярко-зеленых глаз. «Проходите, граф, и присаживайтесь», — указала она на кресло. Пока он шел и садился, она беззастенчиво разглядывала его. «Вы, наверное, удивлены вызовом вас во дворец, но на это у меня есть особые причины, в которые я вас посвящу, но чуть позже». «Расскажите мне о себе», — попросила королева, не спуская с графа внимательного взгляда. «Ваше Величество, я даже не знаю, с чего начать. Может, будет проще, если вы будете задавать вопросы, а я буду на них отвечать?» «Хорошо. Скажите, как получилось, что вы потеряли того, кого сейчас ищете? Не переживайте, с ним все в порядке, если он, конечно, за это время не влез в очередную историю». У Марка в этот момент сердце дало сбой и кровь прилила к лицу. «Ваше Величество, о том ли человеке мы с вами говорим?» – спросил королеву Марк. «Ну, вот это мы сейчас и выясним», – ответила та. «У нас есть Дарк Эну Мушер, барон королевства Кармина, ранее представлявшийся как шевалье Дарк Дер а еще раньше как мещанин Дарк Мушер. Знаете, Ваше Величество, сын мне писал, что не стал представляться дворянином, так как у него не было никаких документов, подтверждающих его происхождение». В свое время мальчишка кинулся защищать женщину, но это была хитрость подлого людо. Его оглушили, и пока он был без сознания, продали торговцу людьми. Корабль шел на остров Рюгель. Вы, надеюсь, знаете, что это такое? Благодаря случайности корабль попал в шторм и затонул. Сыну чудом удалось спастись. Попав в ваше королевство, он работал на постоялом дворе составителем писем и прошений. Это все, что он мне написал в письме. Граф замолчал, глядя на королеву, Та тоже молчала. Пауза затягивалась. Наконец королева произнесла. «Я разговаривала с вашим сыном после награждения. Он один из героев прошедшей войны, награжден высшими военными наградами королевства и получил лен и баронский титул за свое геройство. Я не буду рассказывать, что он сделал. Пусть он сам поведает вам об этом. Сейчас его нет в королевстве. Он отправился в герцогство Агитара на свадьбу своего друга Тубара, единственного сына и наследника герцога ригора По непроверенным данным, они вместе с Ашкиным, сыном и наследником Альтанга из рода Мехта, правителя Степи, совершили обряд кровного братства. Вот такие друзья у вашего мальчика. При этом мне показалось, что он у них верховодит, несмотря на то, что младше их по возрасту и ниже по положению». Марк Дермушер сидел и слушал, что говорила королева. Его переполняла гордость за его мальчика. ведь это он его воспитал, это они с Вероной вырастили его и дали ему понятие о чести. И пусть Дарк не его кровный сын, но любил Марк его всей душой и всем сердцем. Но помимо этого он еще очень беспокойный парень, с ним постоянно что-то происходит, и я не могу понять, является ли это свойством его характера или так начертано спасителем. «Кстати, чем больше я смотрю на вас, тем больше меня гложут сомнения». «Ваш сын абсолютно не похож на вас. Он совсем другой и лицом, и фигурой, и даже манерой поведения. Кроме того, он говорил, что вы барон». От этих слов граф вздрогнул, и кровь прилила к его лицу, что еще больше заставило королеву убедиться в том, что она права в отношении родства этих людей. В разговоре снова возникла пауза. Королева не торопила своего собеседника. Она видела, что у графа, назвавшегося отцом Дарка, происходит какая-то внутренняя борьба. Наконец он решился. Его рука скользнула под полуком зола, и королева напряглась, приготовившись в случае опасности отскочить от графа. Но граф лишь отстегнул от пояса пару тубусов для документов и протянул их королеве. Королева осторожно взяла их и достала из тубусов документы. Развернув листы, она прочитала вначале один, а затем второй документ, и задумалась. Вот так поворот, думала она, нервно постукивая пальцами по столу. но он считал вас настоящим отцом, — проговорила она. Так получилось, что его очень рано передали на воспитание мне и моей супруге, а похищение произошло до его совершеннолетия, и поэтому он ничего об этом не знал, ведь посвятить его во все должны были после исполнения ему 16 лет. А графа я получил совсем недавно, вы это могли прочесть, — проговорил граф, пряча документы обратно за пазуху. То, что он сейчас говорил королеве, было не совсем правдой. но полностью посвящать ее во все он не собирался. Передача детей и аристократов на воспитание в семьи с более низким социальным статусом была обычным делом. Конечно, это не было распространено повсеместно, но и не вызывало изумления. Семьи выбирались долго и тщательно, потому что любое пятно на репутации воспитателя бросало тень и на воспитанника. Но считалось, что так воспитанник лучше познавал жизнь простого народа или того же вассала, и был более сдержан в своих желаниях и развлечениях, поднимаясь на более высокую ступень социальной лестницы. Знал как бы изнутри положение дел и понимал устремление низшего класса, чтобы в последующем управлении вотчиной не наделать ошибок. «И как к его похищению отнеслись его настоящие отец и мать?» – спросила королева. Марк замялся, но потом решил немного приподнять завесу над тайной. Мать мальчика умерла при его родах, и Дарк был третьим сыном, Он родился одновременно со своей сестрой. Король, узнав о пропаже сына, конечно, был очень расстроен, а я, получив письмо от Дарка, тут же отправился на его поиски. «Скажите, а что произошло с его сестрой? Неужели она тоже умерла?» «Нет, принцесса жива и живет во дворце». «Понятно», — проговорила Сальма, хотя ей было абсолютно непонятно. «Ну что же, ваша светлость, я предлагаю вам остаться во дворце до приезда вашего сына». «Премного благодарен вам, ваше величество, но я отклоню ваше предложение. Со мной люди и корабль, выделенные моим королем, за всем нужен глаз», стал отнекиваться граф, абсолютно не желая тереться среди королевских чиновников. Даже то, что он стал бы гостем королевы, накладывало определенные обязанности, а он этого не хотел, ведь проще, когда не надо ни перед кем отчитываться, и можно делать то, что хочешь, а не по заведенному порядку. «Ну что же, не буду настаивать». сказала королева, поднимаясь и давая понять, что аудиенция закончена. Граф Марк Дермушер поднялся, низко поклонился королеве и покинул кабинет. Уже сев в карету, он стал обдумывать разговор с королевой и понял, что и с ее стороны была масса недомолвок. Было что-то такое, что королева хотела сказать, но не сказала. Кроме того, она обещала рассказать о том, почему вызвала его во дворец, но промолчала об этом, а он за разговором забыл ее спросить. Королева тоже думала о прошедшей беседе и вспоминала все, что говорил граф. Как оказалось, Дарк был сыном короля королевства болор довольно далекого, хотя и очень большого. А я считала мальчика простачком. Хотя, судя по всему, парень получил очень неплохое образование. Это заметно и по его поведению, и по тому, как он держится с окружающими. Вежлив, просто в общении, и при этом не угодничает, и ни перед кем не гнет спину. Хм. Король был очень расстроен, говоришь. Да за это ты должен был пойти на эшафот, граф. А король поднимает тебя из баронов в графы. Странно. Интересно, что скажет Франческо, узнав все это? И стоит ли рассказывать ей об этом?» Думала Сальма Мистель-Ланская. Королева подняла серебряный колокольчик и позвонила в него. Тотчас же в дверь заглянул секретарь. «Я вас слушаю, Ваше Величество». «Вот что, барон». «Позовите мне Кирка Эну Карелла, если он еще не ушел». Она уселась обратно в кресло и стала изучать документ поступления репарации от пальмарцев. Что-то зацепило ее в нем, но что именно, она пока не могла понять. Раздался тихий стук в дверь. «Да, входите», — оторвалась королева от бумаг. «Прошу вас, барон, проходите и присаживайтесь». Когда начальник тайной стражи присел в кресло, королева продолжила. Я вызвала вас вот по какому поводу. Несколько минут назад этот кабинет покинул приемный отец барона Эну Мушера. Думаю, вы о нем слышали. Эну Карл наклонил голову в знак согласия. Так вот, получается какая-то странная история. И королева вкратце пересказала ему, что узнала от графа, и что ее встревожило и заинтересовало. Не могли бы вы хоть немного приподнять завесу над этой историей? Я понимаю, что сложно, но что-то тут не ладно. Он проживает на постоялом дворе «Золотая корона». С ним, по его рассказам, его охрана и пара слуг. Может, их можно подкупить или немного подпоить? Впрочем, не мне вас учить, вы лучше меня все знаете». «Я постараюсь, Ваше Величество, что-то предпринять в этом направлении. Но сами понимаете», — развел руками начальник тайной стражи. «Понимаю, конечно», — вздохнула королева. «Но вы постарайтесь». «Постараюсь», — проговорил он и покинул кабинет. а королева снова углубилась в отчет о поступлениях репараций. «Вот и остался я один», — думал Дарк, провожая взглядом группу степняков по главе с Ашкиным. «Конечно, они еще увидятся. А Ашкину ведь еще год учиться в военной академии, а потом, после окончания учебы, они расстанутся, и, быть может, навсегда». Дарк от этих мыслей загрустил, еще раз махнул на прощание рукой в спину уезжающего друга и тронул коня. Прошла уже неделя после свадьбы Тубора, но тот никак не хотел отпускать друзей и разрывался между молодой женой и своими побратимами. Правда, Евгеника поддерживала своего мужа в этом вопросе и тоже просила ребят задержаться и пожить в них. Она подсовывала им служанок, готовых запрыгнуть в кровать при их малейшем желании. И Ашкин без зазрения совести пользовался предоставляемой возможностью повалять девушек в своей кровати. А вот Дарк нет. У него была девушка. и при последних их встречах они спокойно с ней объяснились. Правда, кроме поцелуев, между ними ничего не было, но так ли это важно для двух любящих сердец? «Эх, скорее бы уже добраться», — думал Дарк. Возвращался он по другой дороге, не по той, по которой они добирались в герцогство. Пусть она была и более длинной, но имела свои преимущества, проходила по спокойным местам, и риск нападения был минимальным, хотя все относительно. Просто они с Ашкиным треть пути возвращались вместе и лишь сегодня разъехались. Дарк проследовал в королевство Кармина, моего друг повернул в направлении степи. Еще была весна, но солнце палило, как в середине лета. Дарк, покачиваясь в седле, обдумывал, что ему надо будет сделать по приезде в столицу и куда вначале лучше ехать – в замок или в столичный дом, который он недавно купил. «Нет, наверное, в столичный дом», – принял он решение. Подарки матери и отцу он отложил заранее, и сейчас они следовали в карете. Дарк предлагал Ашкину воспользоваться каретой, чтобы не сильно нагружать раненую ногу. Но тот заупрямился и наотрез отказался. «Дарк, да меня засмеют. У нас в каретах только старики ездят, да и то редко, а все остальные или на конях, или на своих ногах. Когда я был подростком, меня отец в улуз к деду отсылал, и я там пас буйволов, при этом без коня бегал». Так что к вечеру ног не чувствовал. Хоть эти животные спокойные и флегматичные, но пока бежишь с тада, семь потов сойдет. Три года меня посадили на коня и стегнули его плетью. Как я не упал с него, сам не знаю. Вот так и учили. То бегаю, как гончая, то на коне скачу. Вот и катилась с ними эта карета. Нет, пустая она не была. Там были подарки, которыми нагрузил его тубор до да припасы в дорогу. Вначале Дарк хотел ее продать, Но подумал и оставил, ведь потом придется покупать новую. Поездки в гости и во дворец по этикету можно было совершать только в карете, а если нанимать, то это выходит дороже, чем содержать свою. Да и покупать ее будут уже не как новую, тоже в деньгах потеряешь. Дарк не был жадным до денег, но его всегда учили быть бережливым и считать свою выгоду. Так он и ехал, размышляя то об одном, то о другом, как вдруг кто-то словно засунул руку ему в голову, и попытался пощекотать было не то чтобы неприятно но необычно дарка передерну но продолжалось это мгновение а потом в его голове раздался голос ду ноги я знаю ты где то рядом ответь мне нужна твоя помощь у ударка сложилось впечатление что он ощущает горечь и печаль обратившегося к нему он сначала растерялся а потом понял кто может так к нему обращаться туслик это ты я это я Казалось, собеседник выдохнул, словно сбросил тяжелый груз. «Расскажи мне, где ты сейчас находишься. Вернее, просто посмотри вокруг и подумай. А еще лучше представь все это». Дарк попытался представить место, в котором он находился, но у него ничего не получалось. Тогда он стал описывать местность и природу вокруг. «Вижу, вижу, где ты находишься. Стой на месте, я иду к тебе. А что это за люди с тобой? Это мои воины, не бойся. Они не сделают тебе ничего плохого. В ответ Берг хохотнул. «Лишь бы они сами не боялись». Ждать пришлось долго. Дарк скомандовал привал и приказал готовить ужин. Воины были в недоумении и не понимали, почему вдруг ни с того ни с сего посреди дня остановились на привал. Но с бароном никто спорить не решился, и принялись выполнять приказ. Лишь через пару часов в голове Дарка раздалось. «Ты где, двуногий?» Дарк вышел из-за деревьев, где они разбили привал, чтобы не торчать на солнце, и увидел сидящего невдалеке огромного, полностью взрослого зверя. Дарк направился к нему. «А ты, смотрю, возмужал, суслик». «Так что же у тебя произошло?» — поинтересовался Дарк, подходя ближе. «Бану в беде. Нужна помощь». «Кто такой Бану?» «Сын. Надо спешить». «Хорошо, я сейчас возьму коня и поедем. Ты беги впереди, показывай, куда ехать, да и коня пугать не будешь». Дарк вернулся за конем и предупредил сержанта о том, что отлучится. Сказал также, чтобы тот не волновался. С ним, Дарком, ничего не произойдет. Но сержант уперся. «Ваша светлость, я так не могу. А вдруг с вами что-то случится? Вы с собой хоть кого-нибудь возьмите». «Туслик, если я еще кого возьму, ты как, не против?» «Бери», — услышал он лаконичный ответ. «Хорошо, сержант, давай одного». Сержант свистнул серху молодому, но серьезному воину. Дарк с воином оседлали коней, которых пустили было пастись, и тронулись в путь. «Ваша светлость, смотрите!» — вдруг шепотом проговорил Серх, когда они выехали из леса. «Не бойся», — проговорил Дарк, — «и не удивляйся». «Суслик, вперед!» — мысленно приказал Дарк и поскакал вслед закинувшимся бежать бергом к чернеющему далеко на горизонте лесу. Скакали часа три. Скакали, потом пускали коней шагом, чтобы они передохнули, затем снова переходили на галоп Наконец они достигли леса и въехали под его тень. «Суслик, далеко еще?» «Нет, совсем рядом». Дарк спешился, передал повод сверху и отправился вслед за Бергом. Тот дождался, когда Дарк поравняется с ним, и они пошли вместе, бок о бок. Через пару сотен метров они вышли на небольшую лесную поляну, где находился еще один Берг. Он лежал перед глубокой ямой в земле и с появлением Дарка вскочил и оскалился, показав огромные клыки. Но Суслик, шедший рядом, недовольно рявкнул, и второй Берг отошел к кустам. «Ага, это семейство Суслика», — понял Дарк и подошел к яме, возле которой до этого лежала самка Берга. На дне он увидел жалобно стонущего щенка. Это была охотничья яма с кольями на дне, и щенок, благодаря своему маленькому размеру, умудрился попасть как раз между заостренными кольями. Но, тем не менее, все-таки что-то себе повредил, потому что скулил и не двигался. рядом лежала какая-то птица. Наверное, родители пытались кормить сына. Но тому было или неудобно есть, или он все-таки что-то себе повредил, когда упал, и это не давало ему возможности нормально питаться. «Так, как же туда спуститься?» — думал Дарк. «Тут как бы самому на окол не сесть. Послушай, суслик, я сейчас пойду схожу за лошадью и своим человеком. Они мне помогут спуститься и вылезти с твоим сыном». «Веди себя спокойно и скажи матери, чтобы тоже не пугала ни лошадь, ни воина. Щенка я достану, а там посмотрим, что с ним». Сходив за лошадьми и серхом, Дарк привел их к яме. Объяснив, что требуется от серха, он достал из притороченной к седлу сумки и сыромятные ремни, связал их и привязал к седлу. Затем обвязался сам и дал команду серху, чтобы спускал его в яму. В яме из-за было не то, что не развернуться, а даже тяжело протиснуться. Дарк раскачал пару кульев и вытащил их, стало свободней. Он поднял на руки малыша, который сначала слабо зашипел на него, но потом с надеждой посмотрел на Дарка, и на его глаза навернулись слезы. Дарку даже стало как-то стыдно, что он так поздно пришел, поэтому он поспешил прокричать сверху, чтобы тот его вытаскивал. Не успел Дарк оказаться наверху, как к нему бросились и суслик, и матьчинка. Мамашу Дарк побаивался. «Конечно, Суслик не даст его в обиду, но кто знает, что у зверя на уме». Суслик, подойдя, обнюхал щенка, а мать, с другой стороны, все пыталась лизнуть малыша и часто попадала своим шершавым языком по рукам Дарка. Малыш лежал безучастный, лишь немного постановал. «Суслик, как давно он попал в яму?» «Три луны», — был ответ. «Надо его осмотреть», — сказал Дарк Берку и принялся ощупывать малыша руками. Щенок с таким доверием посмотрел на Дарка, а потом еще и лизнул его пальцы, которыми тот бережно ощупывал его тело, что Дарка охватила нежность к этому комочку шерсти. Помимо истощения, у щенка была сломана лапка. Подумав, Дарк отправил Серха срезать два куска дубовой коры. «Суслик, у твоего сына сломана лапа. Надо вправить кости и наложить повязку. Но ему будет больно, и он будет плакать, но недолго. Если этого не сделать, то он останется калекой и никогда не сможет нормально ходить и бегать». Просто объясни это его матери, чтобы она не кинулась на меня, думая, что я хочу причинить вред ее ребенку». Суслик что-то прорычал, меняя тональность, и подошел к Дарку. «Она не тронет», — услышал Дарк в голове его ответ. Тут как раз и Серх появился. Дарк подогнал куски коры по размеру и принялся вправлять кости лапы. Щенок заверещал и попытался выдернуть лапку. Но Дарк держал крепко, и щенок, поняв тщетность попыток, затих, только постановал. Дарк быстро наложил лупки из коры и обмотал их полотном, которое держал для перевязки ран. Ему надо покушать, он очень голоден. Кроме того, нельзя становиться на лапу, чтобы снова не сместить кость. Суслик метнулся в кусты и через десять минут появился с зайцем в зубах, положил его на землю и подтолкнул носом к щенку. Тот принялся рвать зайца, но лежа на боку делать это было неудобно. Дарк достал кинжал, снял с зайца шкуру и, порубив его на небольшие куски, снова положил перед щенком. Тот с жадностью принялся есть. «Слушай, суслик, а что, если я возьму твоего сына и выхожу, а ты через двадцать лун придешь и заберешь его? Ведь ему и повязку надо будет снять, и кормить. Ведь самому рвать дичь трудно. Что думаешь?» Берг молча переводил взгляд с Дарка на щенка и обратно. Потом что-то прорычал матери щенка, а та что-то рыкнула в ответ. «Хорошо, двуногий, мы согласны. Я тебе верю». прозвучало ударка в голове. Потом Берг подошел к Дарку и сильно втянул воздух носом. То же самое он проделал и с Серхом, который стоял бледный, боясь пошевелиться. Дарк осторожно поднял щенка на руки и понес. Малыш, наевшись после нескольких дней голодания, спал. Спал он беспокойно, постановая и вздрагивая, но не просыпался. — Я провожу, — раздалось в голове у Дарка. — Как хочешь, — ответил Дарк. берг подошел и лизнул самку в морду та лизнула его в ответ а дарк с серхом тем временем стали осторожно пробираться между деревьев дарк держал на руках щенка и осторожно нес его а серх вел в поводу коней когда вышли из леса дарк передал щенка берга серху вскочил на коня и снова бережно принял малыша туслик бежал впереди а дарк и серх ехали чуть отстав двигались они неспешной рысью приехали на место поздно ночью Берг вывел их точно к стоянке отряда. В это время проснулся щенок. Дарк напоил его, дал вареного мяса, и тот снова заснул. Дарк соорудил ему лежанку в карете и поместил его туда. Утром народ шушукался с интересом и с каким-то мистическим ужасом, поглядывая на Дарка. Серх ведь не удержался, рассказал, как за бароном прибежал Берг, и они ездили вытаскивать из ловчей ямы попавшего туда щенка Берга. Конечно, как говорится, не приврать, ни рассказать. Вот и фантазировал Серх от души. С каждым новым рассказом Бергов становилось все больше и больше, рычали они все более злобно, а Барон одним мановением пальца заставлял их себе служить. В народе ходило много небылиц, связанных с Бергами, и пытаться сейчас разубедить воинов себе дороже. Вот Дарк и не стал ничего отрицать, только усмехался. Краем уха он слышал рассказы Серха, посмеялся про себя и махнул рукой. «Пусть развлекаются». Малыш, оставшись один, плакал. Он был очень слаб, а Дарк внимателен и ласков. Он гладил малыша, выносил его, чтобы тот сделал свои физиологические дела, кормил и поил его, при этом постоянно разговаривая с ним. Однажды кто-то из воинов заметил вдали особей, похожих на Бергов, и сказал об этом Дарку. «Суслик, мне кажется, ты преследуешь меня, или я не прав?» — послал он мысленный вопрос Бергу. «Просто мы решили быть поближе к тебе и Бану». чтобы, когда придет время, не бежать далеко. А еще ведь могут напасть двуногие». «И что, ты бы защищал меня?» — спросил Дарк. «Нет, зачем? Имея железный клык, ты сам можешь себя защитить. Но они могли бы причинить вред Бану». Хм, Дарку даже обидно стало. Значит, защищали бы они только Бану. Но, подумав, он усмехнулся. «Появление двух разъяренных бергов кого хочешь обратить в бегство». А Берги ведь не станут ждать, когда нападут на их сына, а примчатся сразу, как только почувствуют угрозу нападения вообще». За ту неделю, что Дарк после расставания с Сашкиным добирался до столицы, Бану немного растолстел, шерсть стала блестеть. Дарк пресекал любые его попытки встать и кормил чуть ли не с рук. Щенок стал откликаться на свое имя. Когда Дарк произносил его, тот поднимал голову и искал взглядом Дарка. У берга редко появлялось потомство. Самка лишь раз в три года могла понести, и почему-то не от каждого самца. Зная, что Суслик бежит недалеко от его отряда, Дарк иногда разговаривал с ним. Он понял, что сыном Берг очень гордится, поэтому как-то и задал вопрос. «Скажи мне, а если бы я не оказался поблизости, что бы ты делал?» Берг долго молчал, а потом ответил, и голос его был глухой и горестный. «Если бы Бану погиб, Я был умер от тоски и горя, ведь это же я не проверил дорогу, по которой он бежал.